looking a Книга вторая. Легионеры. Глава первая «Слушаю», – буркнул Боб, отрываясь от своего занятия. Он читал очередное сочинение Мака, он же номер второй. Мак уже уяснил, что быть писателем сложнее, чем быть бронированной боевой машиной на гусеницах, но сдаваться не желал. Все были согласны, что у этого AI Есть литературная жилка. События с наркотиками нисколько не испортили отношения Боба и его подопечных. Как-никак именно они спасли от террористов Линду. Да и как вообще можно было сердиться на эти неугомонные существа? Киберпанк вздохнул. С того памятного дня, две недели назад, он трижды пытался поговорить с Линдой и дважды с женой. Тщетно. Кому нужен неудачник? За нами опять следят. Билли. Он самый. Боб приподнял брови и усмехнулся. Его питомцы продолжали осваивать слова и выражения, не входившие изначально в их армейский словарь. Иногда приходилось принимать меры, скажем, когда они открыли для себя мир ненормативной лексики. За компанию отучили и Гарика. Владимир. Корейский русский переучиваться не пожелал, хотя и принимал в воспитательном процессе самое живое участие. «Мне можно», — говорил он, — «вам нет». Уильям следил за участком давно, с того самого дня. Сначала он заподозрил, что запах скунцев в прихожей не случайен и что Боб работает на копавшихся в поселке и уже почти совершенно утративших свой аромат Молли и Палмера. К чести старого полицейского, он достаточно быстро отказался от этого предположения. Сейчас он просто следил. Это было плохо. Впрочем, следил он один, не привлекая к работе других полицейских. Либо Уильям не хотел выставлять себя выжившим из ума фантазёром, либо, что тоже возможно, не хотел подставлять Боба, с которым они как-никак выросли в одном поселке. В любом случае, это было не страшно. AI, когда они использовали режим невидимости, можно было заметить, только зная, куда смотреть и чего ожидать. «Он что-то затевает», – заговорщицкий предположил Люк. «Ограбление?» «Начитался детективов», – буркнул Боб. «Что он может у меня украсть?» «Не знаю» честно признался эй Он точно не боится петухов. Боб нахмурился. Уильям не мог инкриминировать ему ни говорящие тележки, ни даже этого андроида, который если чем и отличался от ржавеющей на участке техники, так это совершенным дизайном и не свойственной Бобовым произведением работоспособностью. Подумаешь, на двух ногах. Гарик просто так для маскировки соорудил двух сверкающих фальшивым никелем страусов и одного покрытого чешуё гибона. Отрабатывал узлы и детали. Страусы и гибон бродили по участку, с ними охотно играли Алик и компания. Так что за то, что полиция обнаружит андроидов, Боб не боялся. Другое дело петух. Бойцовый петух, выращиваемый на продажу иммигрантам с Филиппин. Попади, Уильям, в сарай, и Бобу обеспечены большие неприятности. Очень большие. К сожалению, не боится, вздохнул Киберпанк. Они с Люком помолчали. Стало лучше, заметил Боб, переворачивая последнюю страницу шедевра. Впрочем, без особой уверенности в голосе. Но Мак опять пишет монографию. И потом ты уверен, что это... Не юмористическое произведение. Да. Голова AI повернулась, провожая взглядом пролетающую выше не ворону. Затем Люк совсем по-человечески вздохнул. Мы знаем, что это плохо. Не надо нас утешать. Это неплохо, возразил Боб. Мне интересно это читать. Только я воспринимаю это не так, как, кажется, вы воспринимаете. Это та самая негуманоидная... Тут киберпанк замер и уставился на размытое облако. Именно так выглядел его собеседник. «Вот это да!» – выдохнул он. «То есть маг про вас написал?» «Ты понял», – кивнул Люк. «Это хорошо». Он попытался стряхнуть с пластикового плеча гусеницу и ненароком ее раздавил. Расстроился. Руки плохо слушались AI. Но Гарик, создавший эти тела, обещал, что еще несколько дней, и он привыкнет. К Гарику верили. То, что он сотворил, трудно было определить иначе как чудо. Странное чудо из металла и пластика. Пока что чудо было в единственном экземпляре, но продолжение должно было появиться буквально на днях. Владимиру показывали. Осторожно спросил Боб. Владимир спит. Да, точно. Я все-таки не понимаю, почему полиция должна обязательно сдать нас обратно на полигон. Перевел разговор на другую тему Люк. Ведь вы сами говорили, что били мужик ничего. Это даже интересно – подружиться с полицейским. Он подумал и добавил. Классно. Так-то она так, с сомнением протянул Боб, теребя бороду. «Но я бы не рисковал. Последит, успокоится. Подай-ка мне банку. Ага, вот эту». «В таком случае вопрос», — сказал друг Люк. «Правда ли, что человек не любит, когда его секреты выставляют на показ?» «Ты это откуда взял?» «Двумя неделями раньше Боб спросил бы, почему Люк задал этот вопрос. Ну, то было раньше. Ответы, детальные и подробные». Отличались логикой и ясностью изложения, свойственной шизофреникам, и главное, в какой-то момент Боб осознал, что начинает мыслить как его воспитанники. С тех пор он задавал более нейтральные вопросы, взвешенные, из интернета Библиотека Конгресса. И что, это имеет какое-то отношение к Билли? У нас есть план У вас. «У меня с гиком». «Это что-то новое», – удивился Боб. «До сих пор вы предлагали ваши глупости все вчетвером». «Кира занята. Она учится играть в салочки», – пояснил Люк. «Правила игры модифицированы детьми так, что ее процессоры загружены на сто «Это с вашей-то подвижностью?» «Да, как я сказал». «Ладно, а МАК?» Мак пишет сказку. «Что?» «Что-то не так», — поинтересовался Люк. «Сказку? А... а почему сказку?» «Сказки — это то, что присуще людям и не присуще машинам. Мы же хотим быть людьми». «Ага». Боб опять подергал себя за бороду и решился, наконец, на прямой вопрос. «Скажи, Люк». А вы уверены, что это не слишком рано? Я имею в виду сказки. Помнишь ту первую? Первая сказка базировалась на работах Шарля Перро и очень понравилась детям, да не только им. Файл мигом разошелся по интернету. Тут пришли дровосеки, распороление брюха красной шапочки и выскочили оттуда серые волки бабушка, целые и невредимые. Сказка была хороша. Вот только маг не задумывал ее пародии», — Он писал всерьез. Это будет бета-версия! успокоил его AI. Мы испытаем ее на детях и начнем вводить поправки. А, ну тогда, конечно. Услышав, что дети возьмут на себя критику, Боб сразу успокоился. Прежде чем удариться в литературу, его подопичные сочиняли музыку. Кира! Музыкой в группе увлекалась она быть девочкой-артисткой с блеском исполнила тогда сонату Бетховена. На вопрос аудитории а что же они сочинили? Она охотно повторила концерт. Довольно долго пришлось убеждать изумленных киберов, что сочинить сонату Бетховена может только Бетховен. Так крыц не убедили. Так что ты